Глава 5. Непривитые. Никогда не сомневайтесь, что небольшая группа неравнодушных преданных граждан способна изменить мир. На самом деле, только они его и меняли. Маргарет Мит. Ни CDC, ни FDA, ни тем более фармацевтические компании не проводят исследования, сравнивающие привитых и непривитых детей. Директор из CDC После того, как ее прижали к стенке, признала этот факт на слушаниях в Конгрессе. Тем не менее, некоторые исследования, сравнивающие привитых и непривитых, все же имеются. Эти исследования небольшие, у всех есть недостатки, но ничего лучше них на данный момент не существует. Только исследования, сравнивающие привитых и непривитых, могут дать адекватную картину действительной пользы и вреда прививок. И поэтому, несмотря на все их недостатки, это самые важные исследования из всех существующих. В опубликованном в 2017 году исследовании сравнивали 600 детей на домашнем обучении в четырех штатах США. Привитые в четыре раза реже болели ветрянкой в 3 раза реже коклюшем и в 10 раз реже краснухой. С другой стороны, привитые в 4 раза чаще болели отитом и в 6 раз чаще пневмонией. Аллергический ринит у привитых наблюдался в 30 раз чаще. Аллергии и аутизм в 4 раза чаще. Экземы в 3 раза чаще. Неспособность к обучению в 5 раз чаще. Неврологические расстройства и синдром дефицита внимания и гиперактивности в 4 раза чаще, и у них в 2,5 раза чаще было какое-либо хроническое заболевание. Привитые в 21 раз чаще использовали лекарства от аллергии, в 4,5 раза чаще жаропонижающие, в 8 раз чаще ушные дренажные трубки, в 3 раза чаще ходили к врачам из-за болезни и в 1,8 раз чаще были госпитализированы. Вакцинация недоношенного ребенка была ассоциирована с 14-кратным увеличением риска неврологических расстройств. Из-за того, что в Гвинеи-Бисау прививали детей раз в 3 месяца, получился натуральный эксперимент. Некоторые дети в 3-5 месяцев уже были привиты, а некоторые нет. Риск смерти у детей Привитых АКДС был в 10 раз выше, чем у непривитых детей. Дети, которые были привиты также живой вакциной от полиомиелита, умирали лишь в 5 раз чаще непривитых. После того, как началась вакцинация, младенческая смертность в возрасте 3 месяцев и старше повысилась в 2 раза. Авторы исследования заключили, что вакцина АКДС убивает больше детей, чем она спасает. Авторов трудно заподозрить в антипрививочных взглядах. Питер Ааби, ведущий автор исследования, был пионером вакцинации на африканском континенте. Согласно новозеландскому исследованию 1997 года, среди привитых у 23% была астма, 22% консультировались насчёт астмы, И у 30% была аллергия. Среди непривитых не было ни одного случая астмы, ни консультаций насчет астмы, ни аллергий. Также в Новой Зеландии опросили родителей привитых и непривитых детей. У привитых в 5 раз чаще встречалась астма, в 10 раз чаще ангина, в 2 раза чаще экзема, в 4 раза чаще апноэ, в 4 раза чаще гиперактивность в 4 раза чаще отит и им в 8 раз чаще вставляли ушную дренажную трубку. У 5% привитых удаляли миндалины. Среди непривитых не было удаления миндалин. У 1 из 70% привитых была эпилепсия. Среди непривитых не было случаев эпилепсии. В исследовании 2013 года сравнили привитых и полупривитых в США. Полупривитые это дети, которые не получили хотя бы одну прививку или получили как минимум одну прививку даже на один день позже установленного срока. Те, кто были полупривиты по выбору родителей, пользовались неотложной помощью на 9% реже, посещали врачей на 5% реже, а также болели фрингитом и ОРВИ на 11% реже. Макакам сделали детские прививки согласно календарю прививок США 1999 года и сравнили с непривитыми макаками. У привитых макак наблюдался намного больший объем мозга, особенность, которая выявляется у людей с аутизмом. Миндалина, область мозга, ответственная за эмоции, у привитых была значительно крупнее, чем у непривитых что тоже наблюдается у людей с аутизмом. В исследовании 2011 года сравнили младенческую смертность в 30 странах и количество прививок в них до 12-месячного возраста. Между ними получилась линейная корреляция. Чем более насыщенный в стране календарь прививок, тем выше в ней уровень младенческой смертности. В США привитые от столбняка или вакциной АКДС болели астмой в два раза чаще, аллергией на 63% чаще, а синуситом на 81% чаще, чем непривитые. В Японии среди привитых вакциной АКДС 56% болели астмой, хроническим насморком или дерматитом. Среди непривитых болели лишь 9%. В исследовании среди 30 тысяч детей в Великобритании обнаружилось, что привитые от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита в 14 раз чаще болели астмой и в 9 раз чаще экземой. Привитые от кори, свинки, краснухи в 3,5 раза чаще болели астмой и в 4,5 раза чаще экземой. Вроде бы цифры говорят сами за себя, не так ли? Но авторам не подходят такие цифры. Им нужно оправдать прививки, поэтому они делают два финта ушами. Сначала они установили, что непривитые ходят к врачам реже. Это, по их мнению, означает не то, что непривитые меньше болеют, а то, что их шанс диагностироваться ниже, чем у привитых. Поэтому они делают коррекцию, но этого оказывается недостаточно. Они идут дальше и делят всех детей на четыре группы по количеству визитов к врачу. А затем анализируют каждую группу отдельно. После чего статистическая значимость среди тех, кто обращается к врачам часто, пропадает. Хотя среди тех, кто обращались к врачу менее 3-6 раз, привитые все равно болели астмой и экземой в 10-15 раз больше непривитых. Авторы с чистой совестью заключают, что прививки никак не повышают риск астмы и экземы. Врачи, которые читали только аннотацию исследования, то есть примерно все, ведь мало кто читает научные статьи полностью, узнают только вывод и со спокойным сердцем идут и дальше прививать детей. Подобные финты ушами очень часто встречаются в исследованиях якобы доказывающих безопасность прививок. Комбинирование прививок. Согласно исследованию 2012 года, чем больше прививок делается за один раз, тем выше вероятность госпитализации смерти. Смертность среди получивших от 5 до 8 прививок была в полтора раза выше, чем среди получивших от 1 до четырёх прививок. Дети из Гвинеи-Бисау, которым сделали прививку АКДС вместе с прививкой от кори, умирали в два раза чаще, чем те, которым сделали только прививку от кори. Такие же результаты были получены в исследованиях в Гамбии, Малави, Конго, Гане и Сенегале. В другом исследовании в Гвинее-Бисау Дети, которым сделали пятивалентную прививку в придачу к прививкам от кори и желтой лихорадки, умирали в 7,7 раза чаще, чем дети, которым не сделали пятивалентную прививку. В США риск госпитализации среди тех, кто получил живую вакцину в качестве последней, был в два раза ниже по сравнению с теми, кто получил инактивированную вакцину. Младенцам, привитым комбинированной вакциной АКДС плюс полиомиелит плюс гепатит B, вдобавок к вакцинам от пневмокока и гемофильной палочки, вызывали скорую помощь в 2 раза чаще в течение 3 дней после вакцинации по сравнению с младенцами, привитыми отдельными вакцинами. Им в 7 раз чаще делали тесты на сепсис, в 10 раз чаще люмбальную пункцию и они в три раза чаще получали антибиотики. В Израиле после начала вакцинации от гепатита B количество новорожденных с необъясненной лихорадкой выросло в два раза. В датском исследовании 2016 года одновременное введение КПК с пятивалентной вакциной было ассоциировано с повышением риска госпитализации из-за инфекций нижних дыхательных путей на 27% по сравнению с введением только КПК. В Израиле побочные эффекты вакцинации наблюдались у 57% среди тех, кто получили КПК и пятивалентную вакцину одновременно, но только у 40% среди тех, кто получили только КПК. Авторы заключили, что возможно, действующую политику вакцинации относительно одновременных инъекций требуется пересмотреть. В 2011 году Индия начала переходить с трехвалентных вакцин АКДС на пятивалентные. Благодаря чему появилась возможность сравнить смертность после них. Авторы опубликованной в 2018 году статьи проанализировали 45 миллионов младенцев. Смертность в течение 72 часов после пятивалентной вакцины была в два раза выше, чем после трёхвалентной. CDC и другие органы здравоохранения рекомендуют использование комбинированных вакцин и введение нескольких вакцин за один визит. Тем не менее, приведенные выше научные исследования доказывают, что такая практика повышает риск осложнений.